Маленький испуганный дерюшка бежал прочь от столовой горы. Придя в себя и выбравшись из-под горящей, чудом не взорвавшейся машины, он нашел среди разбитых сендеров бинокль с треснувшей линзой и разглядел в него, что происходит у подножия остроконечного железного зуба. Там носились виетки, дымили подбитые машины, стучали пулеметы и одиночные выстрелы. В дыму метались фигуры. Его внимание привлекли двое на крыше панча. Сначала Дерюга с азартом наблюдал за ними и дважды вскрикнул «Так его, молодец хозяин!», а после сглотнул, сильно побледнел и отшвырнул бинокль. После этого ему только и оставалось, что убраться во свояси. Небоходы могли в любой момент появиться здесь. Не было времени даже толком обшарить дымящиеся остатки машин и тела бандитов, поискать оружие, боеприпасы, еду, в конце концов монеты. Дерюга схватил только нож, перевесь самострелом и побежал по восточному склону горы, прячась за кустами и деревьями. Шел дождь. Он оскальзывался, падал и до конца склона добрался весь в грязи. Это не помешало Дерюшке бежать еще долго, пока обе горы не исчезли из виду. Вечерело. Дерюшка помнил, что в этих местах за одичавшими виноградниками есть пара брошенных ферм, которая разорила банда Макоты до того, как засесть во дворце. Наверное, там до сих пор никто не живет. Можно будет переночевать. Главное, не нарваться по дороге на стаю волков или на каких-нибудь кетчеров, чтобы им пусто было, бандюгом. Если подумать, то Дерюшка покидал уже несуществующий клан атамана Макоты почти в том же виде, в каком когда-то вступил в него. Тогда у него тоже был нож, хотя и похуже этого, а еще самострел, но только сломанный. И две медные монеты в кармане. А сейчас пять серебряных гривен. Так что он вышел из переделки с выигрышем. Он, можно сказать, преуспел. Главное теперь выжить и добраться до более населенных мест, а дальше он найдет, чем заняться. Дерюшка проживет. Он такой, он умелый, ловкий. И стрелять наловчился, и ножом драться, и машиной рулить, дай руководящую работу хорошо знает. Опыта выше крыши, дай пустошь всякому. И Дерюшка бежал дальше, размышляя о том, что пора подыскать себе нового хозяина краше прежнего. Или может податься на мост? А что? Теперь ведь он там должен быть большим хозяином, разве не так? Эта мысль нравилась ему все больше.